Глава 38. Вестер. Вестер лежал на спине и смотрел в вибрирующий на ветру тканевый потолок шатра. Увитая обезболивающими и исцеляющими заговорами рука почти не горела, но когда Вестер скашивал глаза, то за равномерным белесым свечением видел не только плоть, но и часть кости, от чего покрывался мурашками. Ему очень Очень повезло, что такая сильная целительница оказалась рядом и взялась помочь ему, никому не нужному, предателю. Если бы не Тео, он точно лишился бы руки или был уже мертв. Вестеру казалось, что демон, раньше все время звеневший холодом где-то на краю сознания, отступил, и, наконец, в его мыслях наступила абсолютная и страшная своей пустотой тишина и в ней огненными силуэтами в темноте проступали образы, которые шепчущий гнал от себя с момента, как когтистая длань демона испепелила браслет подчинения, затем лишь, чтобы снова заполнить его волю ватной пеленой и забрать в другое рабство. Да, раньше белый герцог хотел войны, жаждал, чтобы вся империя провалилась в пекло, Вот только тогда империя сжималась для него до лица ненавистного Кориона и герцогов, никогда не считавших Вестера равным себе и на его собственной свадьбе, говоривших с ним покровительственно, как с ребенком. А после? Наверное, когда демон появился, и они заключили первую сделку, что-то внутри Вестера подчинилось этому страшному захватчику. Он слабо помнил мотивы конкретных действий. Только сам факт неуемный, сжигающий ненависти и являвшегося смыслом жизни стремления освободиться. Они управляли молодым рабом жестокой госпожи, униженным, но все еще сильным. Они привели его в параол, а теперь даже не вызывали отклика. Сейчас Вестер видел произошедшее иначе. Призванный им демон без усилий съедал тысячи людей и походя калечил их, как ребенок обкусывает конфеты. Благодаря Вестеру. Сделал ли демон и с ним что-то? Почему-то последние недели помнились как далекий, отступающий сон, а за ними мешались в неразборчивый ворох ранние воспоминания. Вестер смутно помнил, что разделил ложе с женщиной по указу демона, решившего обзавестись новым носителем, но даже не мог воскресить в памяти ее лица, словно накачался фатиумом. Мужчина пытался вернуться в своих воспоминаниях назад, туда, откуда все началось, и не мог. Он словно смотрел на угольные наброски картин, совсем не относящихся к нему самому. Что именно его тогда злило? Невнимательность Юории? Или это началось еще раньше, до нее? Картина несчастливого, полного унижения и страха детства, озлобленной юности, были словно съедены дымкой. Только одна слабая вспышка — встреча с черной розой, прекраснейшей из женщин. И снова серая пустота. «Он подчинил меня. Он покалечил меня так же, как остальных. И я лишь был проводником». Вестер попытался найти в этой мысли успокоение и оправдание, но не смог. «Вестер», — заглянула в шатер Юория, — «пришел в себя». Борясь с желанием обернуться на ее сладкий голос, Не желая доставить ей удовольствия, Вестер процедил. «Что тебе нужно?» «Ты единственный, кто может поговорить со мной», неожиданно печально прошептала Юория. «Мне очень нужно с кем-нибудь поговорить». Пожалуй, из всего, что Вестер слышал от Юории, это было ближе всего к просьбе. Удивленный, он все-таки перекатился на бок и поймал ее тяжелый, несчастный взгляд. Глаза Юория, обычно так ярко блестевшие, оказались красными и опухшими от слез. На руках, груди, шее, даже подбородке виднелись красные следы. Черное платье спереди отяжелело от крови. Юория дрожала всем телом, словно ее бил озноб. И все же кровь явно принадлежала не ей, Хоть и была совсем свежей. Кто умер у тебя на руках? Осведомился Вестер. Йоря не стала ничего отрицать, но попыталась стереть багровые капли с острых ключиц. А Пудо? Почему? С Фатион Терра нарубил ее за то, что мы сделали с его сыновьями. Медленно проговорила Йоря, продолжая тереть грудь. Он поклялся убить меня тоже. И остальным плевать, что на Апуда, что на меня. Они ненавидят меня. — Как и тебя, — добавила она с грустной усмешкой. — Ты хочешь обсудить побег? — ухмыльнулся в ответ Вестер. — Должен тебя разочаровать. Я скован заговором. Я даже руку высоко поднять не смогу. Не то что шептать. «Нет», — едва слышно ответила Юория. Она присела на край его кровати, и Вестер ощутил кислый запах металла. «Я хотела сказать, что это несправедливо. Он имеет право на ненависть ко мне, но Апудо... Я до сих пор не верю, что она мертва. Она не заслужила смерти». С удивлением Вестер увидел, что черная роза плачет. Это так не шло к ее гордому образу и вызвало в груди Вестера такую бурю. С усилием он протянул руку и положил поверх ее тонкой, испачканной кровью ладони. Йоря благодарно сжала пальцы, задыхаясь от рыданий. «Зато она умерла не рабыней». Вестер не знал, что сказать. «Вы так подружились?» «Мне кажется, только она видела меня настоящую», — глухо прошептала Юория. «Она меня не боялась и не боготворила. Была всегда за меня. Ей досталось в жизни. Намди истязал ее». Мерца Корион при мне убил Намди». «Хорошо», — прикрыла глаза Юория. Но только это ничего не меняет, да? Месть Тернера не вернет ему сыновей. А моя месть Тернору не вернет Апудо». «Ничего себе!» — не сдержал удивления Вестер. «С каких пор ты начала рассуждать так?» «Я не знаю». «И от мести откажешься?» — недоверчиво протянул он. «Нет». — покачала женщина головой. — Ты намного слабее красного герцога. — Но у меня есть ты. — Не знаю, заметила ли ты, но я уже давно перестал быть твоей собачонкой, — уязвленно процедил Вестер, убирая руку. — Я больше не буду убивать тех, на кого ты укажешь своим пальчиком. — Я имела в виду не это, — покачала головой Юория. Она вытерла слезы и продолжила. «Я хочу встретиться с демоном, заключить с ним сделку, как ты. Ты можешь его позвать?» Вестер пораженно разглядывал ее печальное, полное решимости лицо. Раньше он бы сделал это, не задумываясь, но теперь все было иначе. «Нет!» «Нет?» «Какая тебе разница? Дядя убьет демона. Но до этого он может дать мне какое-то оружие, понимаешь?» «Нет. Юрия, Вестер набрал в грудь воздуха. «Прости, что ты пострадала. Мне жаль. Я заберу тебя подальше от Красного Герцога, от всего этого, когда все закончится, но больше никаких демонов». «Какой ты стал добренький!» Ты виноват в войне, не делай вид, что теперь все иначе. Я сказал нет. Посмотрим, Жало зубы Юрия, вставая. Нужно быть наивным идиотом, чтобы думать, что после ритуала нас просто так отпустят. Предлагаю тебе, Вестер, подумать еще раз. Считаешь, нас простят? Да они прирежут нас сразу, как мы отдадим свою кровь. Йория тяжело и как-то победно дышала, раздувая ноздри, словно понимала, что Вестер согласится. И правда в ее словах была. Даор Корион мог сдержать слово и отдать Вестеру Йорию, и сразу вслед за этим остальные могли судить и казнить Вестера и его всеми ненавидимую жену прямо на месте. Снаружи раздался шум, невнятные голоса. Йоря подошла к дрожащей ткани и прислушалась дядя вернулся зимний ветер был нестерпимо ледяным. вестер поддерживаемый воздушными столбами с двух сторон дрожал словно его лишили кожи теа что-то шептавшее за его спиной не обращала на дрожь внимания становилось все холоднее. Но боль пропадала, и он уже мог пошевелить пальцами. Директор сказал, что не сомневается, демон будет их ждать. Когда Лианки мрачно спросила, почему демона так волнует исход войны, ведь он может вернуться на руины и продолжить трапезу, Даор и Роберт мимолетно переглянулись, и у Вестера, заметившего это, пошли по спине мурашки, но уже не от холода. «Он не захочет терять свою еду», — улыбнулся Роберт. «Империя для него как полупроглоченный кусок мяса. Сожмешь тут пасть, если его пытаются вырвать из гладки. «Иначе говоря, причина есть, но нам, недостойным, не дано об этом знать», — вставил спеленутый не хуже Вестера с Тернер. «Наше дело — умереть». «Потому что эти двое считают это необходимым!» Никто не осадил его, никто не посмеялся, никто не согласился. Герцоги были погружены в свои мысли. Они в полголоса переговаривались со своими родными, и чей бы взгляд Вестер не ловил, он видел только лучше или хуже скрываемый страх. Иногда Вестер встречался глазами, состоявшей прямо как стрела Юорий, и пытался понять, почему она так спокойна. Черная роза» молча глядела на то, как Роберт и Даор накладывали на приведенных герцогом бедняк иллюзию, точь-в-точь точь повторявшую их собственную внешность. Несмотря на краткое объяснение директора, что демон может видеть иллюзию, но различив под ней тот же облик, решит, что иллюзия многослойна, и под ней скрывается другой человек, Идея казалась Вестеру странной. Он был удивлен, как спокойно приняли ее остальные герцоги, до того пытавшиеся показать себя высокоморальными. Всем ведь было ясно, что удары демона, предназначенные представителям знатной крови, по этой задумке обрушатся на безропотных слуг. Когда Даор Рион подошел к нему и провел ладонями у его лица, и кожа затеплела, впитывая заговор, Вестер попытался поймать взгляд черного герцога, сам не понимая, на что надеяться. Отчаянно он бросился в бой. «Я хочу гарантий!» Губы плохо слушались. «Иначе я призову демона и пригожу ему!» «Прикажешь?» — усмехнулся Даор, продолжая накладывать иллюзию. «Интересно!» «Попрошу его!» — сглотнул Вестер. «Убить всех герцогов! Всех вы не спасете, поэтому...» «Попроси же!» — перебил его Даор. «Ты переоцениваешь ценность этих людей и этого мира для меня. Моя пара уже не здесь. И я в любой момент могу уйти и дать твоему другу высосать Альвиар до последней капли. Весь, включая тебя самого». Может, в этом случае мы не будем с ним ссориться, и никто не спасет ни тебя, ни Юорию, ни белые земли, которыми ты мечтаешь править. Я — ваш единственный Вертерхард! Я могу призвать демона!» — упрямо повторил подумавший о Юории Вестер и тут же Осип. «Не можешь!» Равнодушно отозвался Даор, пока Вестер безуспешно пытался прокашляться. «Шантаж — глупый путь, Вестер. Однако свое слово я сдержу». «Белый щенок гавкает смело, а сам писается от страха!» Хрипло рассмеялся, услышавший их разговор с Фатион. «Понимает, что скоро отправится на вертел правосудия!» «Бедный Вертерхарт! Додумался, наконец! Вот и скачет!» И тут к Вестеру подошла Юория. Она встала между ним и с Фатионом, словно заслоняя мужа от Красного Герцога и ободряюще положила Вестеру руку на плечо. Это было так на нее не похоже, что Вестер не знал, что и думать. Голос Юории почти не дрожал, когда она обратилась к Даору. «Вы дадите им убить нас, дядя?» «Смотря как проявите себя», — усмехнулся Даор. «Видишь», — шепнул Юрия Вестеру, когда герцог отошел. Вестер только покачал головой. «Так, еще раз!» — поднял руки Роберт, привлекая общее внимание. «Нас двадцать шесть человек. Все зачарованы, все защищены, все укрыты». «Демон не поймет, кто есть кто. Ваши щиты выдержат пару ударов, а больше мы демону сделать и не дадим. Он будет бить по тем, кого посчитает вами. Появимся в самом разломе, но придется немного подвигаться, до ритуальных камней порталами не добраться. Герцог Карион знает путь. Бежим, а не идем. Даника, вы тоже». Женщина ничего не ответила. Вестер с жалостью посмотрел на ее супруга, полного мужчину, на прыть которого Роберт, похоже, не рассчитывал. «Дорогая», — шепнул ей Ив, — «он прав». Даника сжала руку мужа сильнее и беспокойно. Упрямо сжала губы, не вступая в бессмысленный спор. «Ну что ж, медлить больше нельзя». — Удачи нам, мои сиятельные! — улыбнулся Роберт, словно приглашал герцогов на охоту, а не в смертельную ловушку. — И пусть демон нас проворонит! Это место отличалось от представления Вестера. Он думал, они окажутся на вершине одного из пиков или наоборот, на дне пропасти, называемой бездонным разломом, и считающийся одним из самых опасных мест континента и всего мира. Конечно, по легенде, пасть разлома не имела горла, но разве такое могло быть в реальности? Вестер когда-то читал, что бездна, образовавшаяся в сердце длинных хребтов, вела в другие миры. И именно поэтому демоны могли появляться здесь воплоти, оставаясь на самом деле у себя. Но представить себе бездонности Вестер все равно не мог. Ветер почти сбил белого герцога с ног, и если бы не Тео, он уже оказался бы где-то внизу, на собственной шкуре, проверяя свои догадки. Но целительница подхватила его. Вестер лишь ощутил рывок в районе живота и вернула на острые черные камни, по которым сразу заскользили, ища опору, ноги. Они стояли на узкой площадке, со всех сторон ограниченной похожими на пики, вырывающимися вверх камнями. Эти черные зубья выглядели так, будто пещеру перевернули. Острые верхушки будто бы должны были на самом деле смотреть вниз, грозя обрушиться и пронзить зазевавшихся путников. Вестер поднял лицо. Далеко над бесконечно уходящими вверх скалами Кустилось черное небо оттенка подернутого пеплом угля. Такого неба не могло быть. Ему даже пришло в голову, что это не облака и не небо, а лишь завихрение воздуха под высоким сводом. Ну и местечко, хмыкнул Амен. Когда я говорил, что хочу побывать во всех интересных, не сейчас, перебил его Роберт негромко но в тишине его голос разнесся далеко. «Повезло, что здесь никого нет! Вперёд!» Даор Корион, уже оказавшийся где-то наверху, творил заговоры, которых Вестер не видел, лишь ощущал, как по рукам и спине распространяется дрожь. Под ложечкой ныло. Воздух снова подхватил его, лишая выбора, и одним броском швырнул наверх на следующую площадку. Это было так резко, что Вестер не удержался на ногах и повалился на пронзительно острые камни, царапая ладонь здоровой руки и колени, а рядом с ним также неаккуратно приземлился Сфатион Тернер, рассадивший обулыжник нижнюю губу. Вестер недоуменно посмотрел на Теа, сосредоточенно что-то шепчущую с раздраженным лицом. Похоже, здесь обращаться к тайному языку было сложнее. Даоркарион он стоял наверху, еще шагов на сорок выше. Он протянул руки к оставшимся внизу герцогам, словно благословляющий их мессия, и те взмыли в воздух ему навстречу. Получалось это у него куда лучше, чем у Теа. Вестер не ощутил даже рывка. — Благодарю, — тихо проговорила Йорданка, оправляя платье. «Все мы благодарны», — зло сказала Юория, и за этой неуместной ремаркой Вестер услышал настоящий ужас. «Если нас еще не сожрут, тогда и будем радоваться». Йорданка сделала к Юории короткий шаг и на наотмашь ударила ее по лицу. Голова Юории дернулась, она вскрикнула, хватаясь за скулу, и ненавидяще посмотрела на коричневую леди. Йорданка же поспешила за Даором. «Дальше сам. Я не могу тебя вести», — услышал Вестер голос Теа над самым ухом. Тут же оковы заговора спали, и ноги, несколько мгновений все еще ощущавшиеся ватными, вдруг налились кровью и силой. Вестер с силой расправил плечи и бросился к Йории, уже бегущей со стальными наверх по пологому, ровному склону. Его обогнала задыхающаяся Даника. Она подбежала прямо к ожидавшему всех черному герцогу и вдруг бросилась к нему в ноги. «Пожалуйста, помогите Иву!» взмолилась она, вглядываясь в его суровое, сосредоточенное лицо. «Как нам сейчас?» Даор Карион коротко глянул на нее и, к удивлению Вестера, кивнул. Они бежали, спотыкаясь все быстрее и быстрее. Неровные каменные арки, то ли природные, то ли созданные каким-то безумным демоническим архитектором, то и дело проглатывали их, и каждый раз Вестер видел, как по краям черного базальта мерцает едва заметный свет заговоров, тот же, что искажал пропасть по левую руку. То ли Роберт, то ли Черный Герцог обволакивали слоем спрессованного воздуха каждый участочек долгого, изнурительного пути, и Вестер был им благодарен. Он почти ощущал себя в безопасности. Тропинка становилась уже. Из-под быстрых шагов и прыжков вниз сыпались, на мгновение повисая в защитной пелене, маленькие камушки. Их падение отзывалось эхом шуршания и стука внизу. И Вестеру казалось, что ни один не достиг дна, ведь звук падения становился почти неслышимым, но оставался где-то на грани воспринимаемого. И эти сотни далеких шуршаний и свистов, уже истаявших в глубине, продолжали звучать и звучать. «Дальше пещера!» — услышал Вестер напряженный голос Роберта. Директор держался позади всех, помогая мешкающим. — Плохо. Нас там легко завалить. — Не слишком легко, — отозвался Даор, прикасаясь к двум сторонам высокой расщелины, заходя внутрь и тут же возвращаясь. — Я их чувствую, но они далеко. — Их? — Взвизгнул Ив, как шар с горячим воздухом, болтающийся в нескольких шагах над тропой. Даор ему не ответил. Вместо этого Ив медленно опустился рядом с ним. И дрожание воздуха вокруг него пропало. Тут же рядом оказалась верная Даника. «Скала экранирует, как и все здесь. Там прямой широкий ход и высокий грот». Никакого тайного языка, пока не проведем ритуал. Другой магии тоже, чтобы не привлекать внимания. Т. «Те, Тернер. Коротко распорядился черный герцог. Вестер обернулся. Красный герцог, которому похоже никто не доверял, схватился за горло. Целительница стояла прямо за ним. Ее усталое лицо было жестким, напряженным и решительным. «А ведь она вообще могла бы не идти», — отстраненно подумал Вестер. Он шагнул внутрь, пятым.